Больница. Игорь Анатольевич оказался молодым, спокойным, приветливым человеком. В нём не было истеричности Ольги Ивановны, и в отличие от алтачного профессора, никаких речей о деньгах он не вёл. Разговор носил конкретный характер. Я получила все ответы на интересующие меня вопросы. Да, мне предстоят три операции. Первая Радикальная мастэктомия. Полное удаление левой груди, поражённой злокачественной опухолью. Во время второй из правой железы уберут один сектор, в нём доброкачественное образование. К сожалению, любое добро способно трансформироваться в зло, поэтому необходимо провести и это вмешательство. Кроме того, мне надо сделать аваректомию. Попросту говоря, удаление придатков Опухоль в молочной железе является гормонозависимой. А эстрогены и прогестины, образно говоря, подпитывающие рак, вырабатываются в яичниках. Чтобы выздороветь, надо убрать эти органы. Будь я молодой бездетной женщиной, врачи могли попытаться пойти другим путем, действовать при помощи лекарств или лучевой терапии. Но у меня полна квартира детей, и возраст хорошо за сорок. В таком случае резекция самое правильное решение. Авариэктомия небольшая операция. Ее проводят лапароскопически. В моем животе сделают несколько проколов и все. Знаю, кивнула я, выслушав хирурга. Так поступили с моей кошкой, когда у нее возникли проблемы. Игорь Анатольевич неожиданно улыбнулся. Ну и как она поживает? Прекрасно, воскликнула я. Через пару часов после возвращения из ветеринарной клиники Клеопатра носилась по квартире. Есть и приятная новость, продолжил хирург. Вероятнее всего, после аварии эктомии у вас прекратятся мигрени. Из нашего разговора я понял, что ваши головные боли тоже гормонозависимы. Я решила, что Грошев хочет приободрить меня, но забегая вперед, скажу, Он оказался абсолютно прав. Теперь мигрень забыта окончательно. Даже цитрамон я не пью. Не было бы счастья, да несчастье помогло. 10 мая Александр Иванович и Володецких на вечер повезли меня в больницу. Операцию назначили на 13 число. Я не особо суеверна, но перед выходом сказала мужу: "Попроси Грошева поменять дату". Ерунда. Восклекнул цехновечер. Грушка, ты забыла? 13 мая у меня день рождения. И я хочу получить самый лучший подарок. Сообщение о том, что ты наконец-то избавилась от опухоли. Незачем дергать хирурга. Он настроился на определенное число. Так тому и быть. Своего автомобиля у нас тогда не было, поэтому в роли шофера 10 мая выступал Владимир. Я взяла собранную сумку Хотела идти в прихожую, и тут цехна вечер остановил меня. Надо посидеть перед дорогой и балкон закрыть, спохватился Александр Иванович. Не успел муж сделать и пару шагов, как через распахнутую дверь впорхнул голубь и начал метаться по комнате. Я не принадлежу к числу людей, которые верят приметам. Если в пятницу встречу на дороге чёрную кошку с пустым ведром, и она нагло разобьёт им зеркало, преспокойно пойду по своим делам. Но в ту минуту, глядя, как птица бьётся о книжные шкафы, я просто похолодел от страха. Все знают: пернатое, влетевшее в дом, предвещает скорую смерть кого-то из хозяев. К слову сказать, Сейчас в наш особняк в Подмосковье летом постоянно залетают глупые синички. А еще они вьют гнезда на трубах и на внешних частях кондиционеров. Один раз я мыла плиту, и мне буквально на голову выпал из вытяжки перепуганный птенец сойки. Хорошо, что я уже сняла с конфорки сковородку с жареной картошкой и погасила огонь. Привыкнув к пернатым гостям, я спокойно беру ошалевшую пташку Выношу ее в сад и отпускаю безо всяких отрицательных эмоций. Но согласитесь, собираясь уезжать в клинику, где тебе предстоит несколько операций, не очень приятно наблюдать за Сизарем, который шарахается по квартире. Похоже, Александр Иванович тоже здорово перепугался. Он сильно побледнел, первым опомнился Володя и понес какую-то чепуху. Голубь символ мира. Он приносит удачу. Но мне от слов цех на вечера сделалось лишь хуже. Не заревела я лишь по одной причине. Накануне вечером приказала себе не плакать ни при каких обстоятельствах. У нас с онкологией идет война. Я не имею права показать болезни свой страх или слабость. Не боюсь рака. Пусть он боится меня. В конце концов, голуби поймали отпустили с балкона. Наша компания села в машину, доехала до Волоколамского шоссе, и вдруг раздался характерный звук. Лопнуло колесо. Володя полез за запаской. Я отошла к газетному ларьку и старательно делала вид, будто увлечена разглядыванием обложек. В голове вертелась лишь одна мысль: "Ох, не стоит ложиться в клинику". Похоже, живой мне оттуда не выйти. Судьба подаёт недобрые знаки. Сначала птичка, теперь покрышка. Вероятно, лучше вернуться домой. Но тут подошёл мой муж. Надо купить журналов. Будешь читать в палате. Ну, какие взять? Я подавилась непроизнесённой фразой. Давай поедем назад, и произнесла совсем другое. Берём те, что рассказывают о моде. 62-я больница является московской, но расположена в области, на краю большого леса, и мало похожа на клинику, скорее уж на дом отдыха или санаторий. В 1998 году там еще не построили современный комфортабельный многоэтажный корпус. Я лежала в старом. светло желтое здание с большими белыми колоннами, Очень напоминало увеличенный в несколько раз дом творчества писателей в Переделкине. И я вдруг успокоилась. Откуда-то пришло понимание, всё непременно будет хорошо. Я не верю ни в чёрную, ни в белую магию. Мне никогда не встречался человек, передвигающий взглядом диваны. И я всегда посмеиваюсь, если вижу на экране телевизора обвешенного цепями мужчину с хрустальным шаром в руках вещающего о будущем. Я ни разу в жизни не пила заряженную воду, не клала у голубого экрана тюбики с кремом, не приклеивала фотографии целителей к больным местам. Фразы "почистить ауру", "оздоровить карму", "изгнать из квартиры злых духов" вызывают у меня недоумение. Неужели существуют люди, которые на самом деле уверены, что пройдя по дому с зажженной свечой, они станут умнее, красивее, богаче и счастливее. Но надо признать, в некоторых зданиях начинаешь ощущать дискомфорт, тревогу. Там может быть богатое убранство, но все равно очень неуютно. Сейчас я довольно часто посещаю онкологические клиники и отделения, и, честно говоря, в некоторые палаты захожу с трудом. Очень уж там тяжело, словно бетонная плита опускается на плечи. Появляется чувство безнадежности, тоски. Делается не по себе, как-то тревожно. В 62 больнице ничего подобного я не чувствовала. Никогда ранее и ни разу после завершения лечения в клинике мне не встречались врачи столь же внимательные, заботливые, предупредительные. Сразу оговорюсь. В год операции я еще не стала Дарьей Донцовой. Первые книги про Дашу Васильеву были написаны как раз в палате 62 больницы. За ручку я взялась, чтобы занять массу свободного времени, которым раньше никогда не располагала. Так что не подумайте, будто приветливость медперсонала как-то связана со звездностью пациентки. И моя семья не заплатила за лечение ни копейки. Ныне в интернете полно сообщений от разных специалистов, которые утверждают, что Дарья Данцова выжила благодаря их усилиям. Неправда. Когда-то в советские годы мой коллега-журналист Давид Гай, человек крайне ехидный, подсчитал, сколько людей сообщило в своих воспоминаниях о том, что они несли вместе с Лениным бревно на субботнике в Кремле. Сейчас не помню точную цифру, Но вроде этих большевиков около пяти сотен. Причем основная масса из них родилась в начале 30-х годов. Если кто не знает, Владимир Ленин скончался в 1924 году. Вот и со мной, как выясняется, тащили, образно говоря, бревно десятки самых разных специалистов танцову, оказывается, оперировали в Москве, Новосибирске, Питере, Казани, Владивостоке, Нью-Йорке, Мюнхене, Тель-Авиве, Париже. И почему-то никого не смущает, что лечение проводилось практически весной и летом 1998 года. Хорошо, что я бедняжка не скончалась, летая безостановочно туда-сюда по свету. Надо, наверное, потребовать от Аэрофлота Золотую карту вип пассажира за такое количество миль, проведенных мною в небе. А еще меня, если верить тому же интернету, ставили на ноги колдуны, экстрасенсы и знахари всех мастей. И я лопала горстями разнообразные бады, лекарства, которые недоступны простым смертным, миллион долларов за курс. К тому же жила в тайге у травника-отшельника. И в то же самое время лечилась в Бурятии у тамошнего шамана. Получается, я освоила удивительный трюк, научилась клонироваться и рассылала свои копии по всему миру. Дорогие мои, жизнь простой преподавательницы немецкого языка, бывшей журналистки, спасли в 62-й московской больнице бесплатно. Уходя домой, я принесла медсёстрам торт, а хирургу Игорю Анатольевичу Грошеву, большому любителю чтения, мой муж подарил несколько книг. Это всё. Ой, забыла про маленькие шоколадки, которые раздала девочкам-практиканткам из медучилища. Они выглядели чуть старше моей Маши и всегда успокаивали меня, когда я сидела перед перевязочным кабинетом. И вот ещё что. Пожалуйста, Не надо тратить большие деньги на пилюли. Вытяжка из копыта уральского жирафа или мумиё океанических рыб. Если вы видите статью, в которой написано, Дарья Данцова принимает эти препараты регулярно. Никогда не принимала, не принимаю и даже приближаться к ним не стану. Не так давно сын Оксаны Денис вместе с моей Марусей поехал на птичий рынок. Первым, что они увидели, была большая корзина, в которой копошились милые щеночки. Плод страстной любви неизвестных родителей. К плетеной ручке оказалась прикреплена моя фотография, вырезанная из какого-то журнала, с надписью Щенки от Дарьи Донцовой. Так вот, собача я не рожала, а вылечили меня традиционными методами в простой клинике обыкновенные, но очень хорошие врачи. Любой человек накануне операции нервничает. Я не исключение. Поэтому, когда ко мне в палату пришел анестезиолог, я налетела на него с вопросами. Остальные женщины, лежащие на своих кроватях, между прочим, уже удачно прооперированные, замолчали, слушая нашу беседу. Мне не будет больно, завела я. Нет, пообещал врач. Вас погрузят в наркоз. А если его дадут меньше, чем надо? Забеспокоилась я. Это невозможно, терпеливо ответил анестезиолог. Ну вдруг, не успокаивалась я. В целях экономии введут не всю ампулу, а половину. Доктор достал из кармана очки и посадил их на нос. Агриппина Аркадьевна, если вам станет больно, вы будете лежать тихо. Конечно, нет. Начну вертеться и заорут так, чтоб потолок рухнет, пообещала я. Анестезиолог поднял указательный палец. Вот. И хирурги мне голову оторвут. Как им работать в таких условиях? Двое вас держат, третий зашивает. Исключительно ради удобства своих коллег, чтобы сохранить с ними хорошие отношения, я загружаю пациентов препаратами по полной программе. Совершенно не хочу ссориться с Игорем Анатольевичем. Женщины в палате захихикали. Но я восприняла слова доктора всерьез и слегка успокоилась. Ну да. Зачем грошиво на столе отбивающаяся от него пациентка. Ясное дело, я буду крепко спать. И тут же появился новый вопрос. Я проснусь после операции? Не умру во время неё? Естественно, нет. Уверенно ответил главный по наркозу. Почему вы так считаете? наседала я. До сих пор не понимаю, как можно быть таким терпеливым с женщиной, которая несет глупости. А врач и не подумал выйти из себя. Он снял очки, вернул их в карман и произнес. Есть много причин. Первое. В случае летального исхода на столе нас очень ругают, лишают премии. А впереди отпуск. Мои сопалатницы захохотали в голос. Даже мне стало смешно. Анестезиолог улыбнулся. Вас здесь пять человек. Четверо уже прошли через операцию. И, по-моему, в момент моего прихода спешно спрятали в тумбочке не очень полезные для них пирожные. В соседней палате большинство женщин тоже встали на ноги. Далее «Оперблок у нас в конце коридора. Наверное, вы видели, как Игорь Анатольевич и другие хирурги оттуда каждый день выходят. Не слышали, о чём они говорят? Я напрягла память. Действительно? Вчера я гуляла по галерее и приметила, как из большой двери, над которой прикреплено предупреждение: "Посторонним вход запрещен», показалась группа мужчин и женщин в голубых пижамах. Сделала бы ты Надя, нам кофейку? Попросил один из врачей медсестру. И пошаррю Зинаиды в закромах!» — добавил другой. Она точно пирожки с вареньем заныкала. Я замерла на кровати. м да. Навряд ли хирурги, у которых на столе скончалась пациентка, стали бы мечтать о пирогах. Наверное, я выглядела полной дурой, вздохнула я, когда врач ушёл. Не переживай, сказала лежащая у окна Наташа. Все больные такие. Как вспомню, чего сама натворила, так стыдно Игорю Николаевичу в глаза смотреть. А что ты сделала, поинтересовалась я. Наташа скривилась и промолчала. Сейчас расскажу, подала голос с другой кровати Раиса Николаевна. Натка переобщалась с бабой Аней. Видела ее? Старушка, которая всем рассказывает, что отсюда живыми не уходят, поежилась я. Она ко мне в первый день подошла и завела рассказ про то, как в отделении люди мухами мрут, а врачи трупы прячут. Жуткая бабулька. Нет, захихикала Раиса. Это Ирина Львовна. Она еще причитает. Ох, как мне тебя жалко. Нам-то пенсионеркам хорошо. Дожили до 75. Уже пора на тот свет убираться. А ты, молодая, и умрешь». Ай-ай-ой. еще есть Галя из 217. Подхватила тихая зиночка. Ей 40 лет, а глупая бродит по палатам, говорит: "На нас ставят опыты. Все равно помрем. Рак не лечит". Вот правительство и написало секретный указ: "Пробовать на онкологических больных разные таблетки от СПИДа". Я свои лекарства не ем, в окно выбрасываю. И вы также поступайте. Нелогично тестировать средства от иммунодефицита на больных раком груди, сказала я. Похоже, Галя сумасшедшая. К ней психиатр приходил, уточнила Зина. Сказал, нормальная, верится с трудом, хмыкнула Наташа. Раечка села и подоткнула под спину подушку. А баба Аня бегает в розовом халате с перьями, Ее ни с кем не спутаешь. Очень она любит вещать о врачебных ошибках. Так и сыплет историями о том, как доктора одному человеку вместо больной почки удалили печень, а другому, хотели отрезать ухо, а убрали нос. Наташка с ней за сутки до операции в лесу гуляла. Ну и прониклась старухиной мудростью. Пошла Наташа вечером в туалет, да застряла там вышла с загадочным видом. Мы ее спросили, перебила Зиночка: "Чего так долго?" А она в ответ: "Вам показалось, я умывалась как обычно". На следующий день Арина Геннадьевна, операционная медсестра, не выдержала и рассказала вот что, продолжала повествование Рая. Легла наша натуська на стол, а у нее на правой груди Ярко так зелёнкой написано. Это здоровая. Чтобы Игорь Анатольевич не ошибся, не отрезал чего не следует, довершила Зина и захохотала. Я тоже рассмеялась, но тут же осеклась. Сама-то хороша. Задала анестезиологу кучу глупых вопросов. Да ну вас, незлобливо отмахнулась Ната. Лучше вспомните про Хор Недавно Грошев оперировал женщину. А муж той где-то вычитал, что звуки музыки убивают в воздухе микробы. Притащил синтезатор, установил в холле и начал петь. Говорят, зимой сюда шаман с бубном приходил. Его кто-то из родственников больного пригласил, добавила Наташа. Его внутрь не впустили, очень уж грязный был, и бахилы надевать отказался. Во дворе мужик шаманил, плясал и в бубен бил. Чего только народ не придумает, протянула Раечка. «Еще здесь многие ходят с иконами. Если человек по-настоящему верит, то он болезнь легче переносит, заметила Наташа. Ему вера сил придает, Но некоторые считают, что с Господом можно как с продавцом на базаре договориться. Добрый боженька, Я тебе разочек помолюсь, а ты меня за это быстренько исцели. Дверь палаты открылась, появилась медсестра Ниночка. Сегодня кому цветочек рисовать? спросила она. Я не поняла вопроса, но мои сопалатницы оживились. «Груни, ей завтра на операцию. Нина подошла к моей кровати, достала из кармана халата пузырёк с кисточкой и скомандовала: Давай левую ногу. Зачем? Испугалась я. Мы тебе рассказать не успели, округлила глаза Раечка. У Нинуши бабушка цыганка, и она научила ее разным хитростям. Сейчас Нина на твоей щиколотке изобразит ромашку с семью лепестками, и все будет супер. Те, кому она картинку рисует, отсюда домой веселенькими убегают, добавила Зина. Я не поверила своим ушам. Только что женщины разговаривали здраво, смеялись над шаманом, и вдруг: "Цветочек-талисман". "У меня кисточка особая", пояснила медсестра. "И заклинания я знаю". "Ну, где наша ножка?" Я вытащила ногу из-под одеяла. Конечно, я не верю в подобную чушь, но пусть у меня будет волшебная картинка. Ниночка быстро намалевала цветик-семицветик и с удовлетворением произнесла: "Отлично. Удача с тобой". Мне вдруг стало жарко и захотелось спать. Сделанное чем-то ярко-красным изображение долго не стиралось. И вот уж странность. При одном взгляде на него у меня поднималось настроение, а в голове появлялась мысль: «Все хорошо". Цветочек работал в полную силу. все отделение ходило с такой живописью, В Ниночке явно пропадал отличный психолог. Медсестра догадалась, что больным людям необходимо нечто чудесное, и всегда заходила к тем, кому завтра на операцию. Как вы понимаете, занятия боди-артом не входили в служебные обязанности девушки. Ей просто очень хотелось помочь людям. Впрочем, тем же желанием отличались и остальные сотрудники. Ни одна медсестра в 62 больнице не гавкала на пациентов. Входя в палату со шприцем, девушки в белых халатах ласково говорили: "Прилетел комарик с укусом. Ну-ка, девочки, кто у нас здесь самый храбрый?" Если кто-то просил у костелянши вторую подушку или дополнительное одеяло, то всегда слышал в ответ: "Конечно, сейчас принесу". Лекарства нам не швыряли на тумбочку, О раскладывали в специальные коробочки с отделениями: утро, день, вечер. Один раз я опрокинула на кровать стакан с томатным соком, начала промокать лужу бумажными полотенцами, и тут вошла санитарка. Чего случилось-то? напряглась она, увидев красные потеки. Извините, пожалуйста, смущенно забормотала я. Не понимаю, как стакан из руки выскользнул. Напугала-то как, вздохнула нянечка. Я подумала, кровотечение началось. Надо за доктором нестись. Сейчас поменяю бельё. Сама справлюсь. Просто скажите, где взять чистый пододеяльник, попросила я. Лежи спокойно, отмахнулась санитарка. Вернёшься домой, навертишься ещё по хозяйству. Как я уже говорила, больной человек всегда очень внимательно относится к словам окружающих. Помнится, я услышав сказанное нянечкой, обрадовалась. Она ведь могла заявить: «Незачем еле живой бабе с бельем возиться". Но нет. Она произнесла фразу: о предстоящих мне домашних хлопотах, значит, уверена, что я выздоровлю". Я, конечно, понимаю, что в клинике находились больные с разным состоянием здоровья. Кое-кто увы не вернулся к своим родственникам. Но и врачи, и медсёстры, и техперсонал Даже гардеробщики изо всех сил внушали пациентам мысль: "Сюда вы пришли лечиться, а не умирать". И действительно, каждый день кто-то уезжал из клиники со словами: "Желаю всем поправиться". Я ни разу не видела в коридорах врача с перекошенным от напряжения лицом или медсестру, бегущую с криком: "Мы его теряем". Да, на других этажах были палаты, где лежали люди в очень тяжелом состоянии. Но основная масса больных не пересекалась с ними. Наверное, поэтому у нас создалось впечатление, что в нашем отделении смерть не живет. Мы лечимся и рано или поздно уедем домой. Находясь в больнице, я получила один урок, который запомнила на всю жизнь. Как-то раз, выйдя в парк погулять, я увидела молодую женщину. Она шла к главному корпусу, ведя за руку девочку лет восьми. Несмотря на аномально жаркий для Москвы май, ребёнок был одет в демисезонное пальтишко, плотные колготки, сапожки и шерстяную шапочку. Конечно, россияне обожают кутать детей. Мы не немцы, чьи ребятишки до декабря бегают в замшевых шортах, и не французы, которые в январе обматывают шею отпрыска шерстяным шарфом и выпускают его на улицу без тёплой куртки. Наши дети парятся в комбинезонах и меховых ушанках с октября по май. Но эта малышка выглядела странно даже для России. На улице 30 градусов тепла, а несчастная облачена в осеннюю одежду. Я проводила странную пару взглядом и услышала голос медсестры Нины Котовской. Агрипиночка Аркадьевна, не ходите одна гулять по лесу. Если хотите дойти до пруда, найдите себе компанию. Надо же было так нарядить несчастную малышку, воскликнула я. Удивительно, что она до сих пор не упала в обморок. И, похоже, бедная девочка боится матери. идет молча, не плачет, не требует, чтобы ее переодели. Подчас родительская любовь и забота становится тяжелым бременем для детей. Нина тяжело вздохнула. Это Карина Савельева. Она в больнице работает. Я удивилась еще больше. «Чересчур заботливая мамаша, ваша коллега, Котовская молча кивнула. Неужели никто из врачей не объяснил ей, что заматывая дочку в излишне теплую одежду, Она не сохраняет, а ухудшает ее здоровье. Не успокаивалась я. Нина опять вздохнула. У Леночки рак крови. Ее лечат, но ситуация не очень радужная. Карина не глупый человек. Просто на химии часто нарушается терморегуляция тела. Девочке постоянно холодно. Конечно, со стороны это выглядит странно, но что поделаешь? Так вы одна далеко от корпуса не отходите. Котовская заторопилась по дорожке к воротам, а я продолжала неотрывно смотреть вслед Карене и маленькой Лене. Мне стало очень страшно. Я, конечно, знала, что дети тоже могут заболеть, но сейчас я впервые увидела ребёнка с онкологией. На секунду представила себя на месте матери Леночки и ужаснулась. Выходит, заболеть самой не самое страшное. Намного хуже, когда диагноз рак ставят твоему ребёнку. Если уж в моей семье суждено кому-то болеть онкологией, пусть это буду я, а не дети. Не стоит хныкать, жаловаться на судьбу и сетовать на свой тяжкий жребий. Мне невероятно повезло. Страшная опухоль образовалась у меня, а не у тех, кого я люблю. Я очень, очень счастливый человек. На первую самую большую операцию, радикальную мастэктомию, меня, как и планировали, взяли 13 мая. Помнится, при виде операционного стола, он показался мне очень узким. Я испугалась и спросила у медсестры: "У вас никто в наркозе не падал на пол?" Девушка, давно привыкшая к идиотским вопросам пациентов, серьёзно ответила: "Это невозможно. Я буду вас страховать. Вот сейчас для безопасности ручки бинтиком привяжу. Удобно лежать?" "Можно попросить подушку и одеяло", сказала я. "Что-то холодно и голове низко". Медсестра погладила меня по плечу. "Проснётесь в реанимации". Там у нас очень удобные кроватки. Когда лампы над столом зажгут, станет тепло. А сейчас надо сделать укол. Не пугайтесь. Больно не будет совсем. Девушка отошла к небольшому столику. Вдруг послышались шаги и появился Кучеренко, одетый, как всегда, в красную рубашку и джинсы. Я страшно обрадовалась. Ты пришел!» Обещал же быть около тебя во время операции, усмехнулся психотерапевт и взял меня за руку. Медсестра, не обращая никакого внимания на посетителя, гремела какими-то инструментами. Тут в операционную вошел Игорь Анатольевич, одетый в хирургическую пижаму. Оглядев его и заметив, что весь остальной медперсонал тоже облачен в стерильные одежды, я спросила у врача: Можно, мой приятель здесь постоит. Кто? Вздёрнул вверх брови Грошев. Кучеренко, пояснила я. Он меня за руку держит, так, знаете ли, спокойней. Дайте ему халат. Ах, Кучеренко, протянул Игорь Анатольевич. Ему можно так. В простой одежде. Я улыбнулась. Психотерапевт погладил меня тёплой ладонью по лбу. Стало очень тихо. Больше я ничего не помню. Проснулась я в реанимации, опутанная трубками. На соседней кровати лежал старик, издававший невероятные звуки, то ли храп, то ли хрип. На его левой руке равномерно сжималась манжетка тонометра. Я попробовала пошевелиться, поняла, что ничего не чувствую, затем попыталась сесть. Попытка не удалась. Я была привязана к какой-то банке. Вернее, из тела шла трубка, на конце которой болталась стеклянная емкость. Она зазвенела, я испугалась и мгновенно приняла лежачее положение. Старик зашевелился, открыл глаза и просипел. "Ты кто?" "Данцова", пролепетала я. "Не" Мужчина или женщина? Вроде женщина. О, хорошо, заявил дедулька. Хоть перед смертью на голую бабу полюбуюсь. Вымолвив эту фразу, он закрыл глаза и мгновенно заснул. Тут только я сообразила, что мы оба без одежды. Дедулька был очень забавный. Проснувшись в очередной раз, он поинтересовался Ты матерные анекдоты знаешь? Ну, не слишком много, пробормотала я. Так, штук 20. Начинай, велел старик, поржом перед смертью. Вообще-то я не собираюсь умирать, на всякий случай сообщила я. Совершенно не хочется. А кто тебя спросит? фыркнул старичок. Ну давай сам заведу. Дедулька оказался просто кладезем скобрёзных историй. Я, небольшая любительница генитального юмора, чуть не рыдала от смеха. Лежавшая у окна женщина молчала, поджав губы, потом начала тоненько подхихикивать. Я вспомнила годы, проведённые в вечёрке, тоже стала выдавать истории. А хихикающая тётка принялась петь частушки самым приличным словом в которых «Было жопа. Не знаю, отчего нам все это казалось дико веселым, но в конце концов в палате появился врач и сказал: "Ну что, Евдокимов, опять безобразничаешь?" "Да мы просто поем!» — сообщил старик. "Помирать так с музыкой". Реаниматолог хмыкнул. "Ну вы-то все точно не помрете! Подобрались три сапога пара. У одной желудка нет. У другой шов через всю грудь и спину. А Евдокимов... Чего Евдокимов?» — Перебил его дед. Сюда же ни радио, ни телека нельзя. Вот и веселимся. Доктор покачал головой и ушел. А мы продолжили веселиться, припоминая различные истории. Утром женщину, лежавшую у окна, перевели в обычную палату. Когда ее провозили мимо меня, она сказала: Вообще-то я в школе преподаю русский язык и литературу. Ты не подумай, что за булдыга какая-то. Чистушки в деревне узнала. Дом у меня там. Классно, прокряхтел дед, «Приходи в гости. Тетку довезли до порога, и она внезапно крикнула: "Эй, ребята! Чего? Отозвались мы с дедом хором. Никогда я так не веселилась, как в реанимации", сообщила учительница. И ведь не болит ничего. Смех рак губит, резюмировал Евдокимов. «Серьезных людей жжирает дотла, а тех, что с юмором, боится, точно знаю. И я почему-то мгновенно ему поверила. Через день из послеоперационной палаты ушел и веселый дедуля. Я не знала, в каком отделении он лежит, и больше, находясь в клинике, его не видела. Прошли годы. Я, став писательницей Дарьей Донцовой, приехала для встречи с читателями в свой любимый книжный магазин Молодая гвардия на Полянке. Народа, как всегда, было очень много. Три часа я исправно отвечала на вопросы, раздавала автографы. А потом заметила, что неподалеку стоит стройный, симпатичный мужчина примерно моего возраста, ну, может, чуть моложе который молча очень внимательно наблюдает за мной. Когда очередь желавших получить мою подпись иссякла, он приблизился ко мне и как-то странно для незнакомого поздоровался. Привет. Привет, осторожно откликнулась я. Иногда в толпе попадаются психически больные люди. Один раз меня чуть не избил мужик, которого бросила жена. Он отчего то посчитал, что в их разводе виновата я. И явился надавать подлой писательнице Аплеух. Не узнаешь?» — поинтересовался посетитель. Простите, нет. «Евдокимов», — представился незнакомец. Мы с тобой вместе в реанимации лежали, анекдоты травили. Я ахнула. Вы живы? «О чем мне сделается? пожал он плечами. Говорил же тебе, рак смеха боится. Но вы же в реанимации выглядели как старик. На все девяносто!» А сейчас вам от силы пятьдесят дать можно, вырвалось у меня. Евдокимов захохотал. Точно, мне полтинник!» Впрочем, тебя я тоже за старуху в больнице принял. Выглядела ты волшебно, бабулька лет ста!» Я еще подумал, вот востарушонка юморная попалась. Реанимация никого не красит. Я ведь специально сюда пришел, когда сообразил, что Дарья Донцова это ты. Жена твоей книги читает и прямо фанатеет. Так вот, я приехал сообщить: всё будет хорошо. Нас так просто не убить. Пару секунд мы смотрели друг на друга, потом бросились обниматься. Но я отвлеклась. Оклимавшись после операции и встав на ноги, я поспешила к телефону, чтобы поблагодарить Кучеренко. Приготовилась сказать ему много хороших слов. Отлично помнила, как перед отъездом в больницу робко попросила Володю навести меня разочек в клинике. Я непременно приеду и постою около тебя во время операции, сказал Кучеренко. Честно говоря, я подумала, что он не выполнит обещание. Он очень занятой человек. У него студенты, пациенты, семья. Но Володя Приехал, бросив все дела в больницу, чтобы держать меня трусиху, за руку. Трубку сняла мать Кучеренко и спокойно сообщила: "Сына нет в Москве, Две недели назад он уехал отдыхать в Таиланд". "Когда он отправился в Таиланд?" ошарашенно переспросила я. "Ну, если точно, пятнадцать дней назад укатил». И он не прилетал тринадцатого числа", отарапела я. Нет, конечно, засмеялась собеседница. Зачем? Я повесила трубку. Значит, во время операции рядом со мной был фантом? Ну да. На улице стояла тридцатиградусная жара, а психотерапевт появился в операционной в красной шерстяной рубашке. Я могла бы раньше сообразить, что он не настоящий. Кучеренко великолепный гипнотизер, и проделать такой фокус ему расплюнуть. На вторую операцию удаления доброкачественной опухоли в груди я отправилась, ощущая себя бывалым бойцом. Правда, на всякий случай попросила медсестру Ниночку нарисовать еще один цветочек на ноге. Вмешательство проходило под местным наркозом. Боли я не чувствовала никакой. Мысли слегка спутались, меня клонило в сон, но звуки я воспринимала хорошо. Странно, но я не слышала голоса Игоря Анатольевича. Может, он молчал? Сначала раздавалось тихое звяканье, шуршание, потом за небольшую ширмочку, которой перед операцией отгородили мою голову, Заглянул некто в шапочке и маске. Как дела, Агриппина Аркадьевна? Подайте гудок. Зин-зин, произнесла я. Это звонок. Засмеялся некто и пропал. Через некоторое время до моего слуха долетела мелодичная сопрано. Тань, ты как огурчики солишь? В пакете, ответило густоемец сопрано. Расскажи. Беру килограмм мою, отрезаю попки, кладу в обычный полиэтиленовый пакет. Крашу туда немного укропа, чесночка, добавляю две чайные ложки соли, немного сахарного песка, завязываю, трясу энергичненько и в холодильник на нижнюю полку. Через сутки ем с удовольствием. А вода? Никакой воды, испортишь продукт. Больно, соли много, вмешался в беседу кто-то третий. Так на мой же вкус возразила сопрано Вы на свой подбирайте, поэкспериментируйте. Я возмутилась до глубины души. Вот здорово. Вместо того, чтобы заниматься пациенткой, врачи болтают о способах консервирования. Недавно я смотрела сериал Скорая помощь. Там доктора по-другому себя вели в операционной. Нервно говорили: "Скальпель, зажим, Они те тараторят про чеснок. Куда смотрит Игорь Анатольевич? Почему он не сделал замечание теткам, которые про меня совсем забыли? Из-за ширмочки снова появилось лицо в маске. Агриппина Аркадьевна, что поделываете? Слушаю, как вы делитесь рецептами, язвительно ответила я. Ай, молодец, похвалил меня врач. Сами небось, хорошо готовите. Пока никто не жаловался, гордо ответила я. Доктор исчез. Что больше делать-то, любите огрепины Аркадьевна? полюбопытствовала сопрано. Если нет времени возиться, то курицу на соли, буркнула я. Это как? спросил хор голосов. Беру сковородку, высыпаю в нее пачку соли экстра, сверху кладу спинкой вниз тушку бройлера. И в духовку поделилась я рецептом. Запекается примерно час двадцать, если курочка кило двести». Надо запомнить, обрадовалась мнеца. Ещё за пять минут рыба в сливках готовится, приободрилась я. У нас завязался разговор о кулинарии, и я даже была разочарована, услышав фразу: "Сейчас поедем в палату" не успела сообщить хирургам, как готовить потрясающую творожную запеканку с морковкой и изюмом. Поскольку наркоз был местным, то я поспала всего пару часов. А потом спустилась на первый этаж, позвонила Оксане и воскликнула: "Ты не поверишь, когда услышишь, как меня оперировали". "Что случилось?" насторожилась подруга. Я поведала историю про огурчики и завершила рассказ словами. Представляешь? Они совершенно не думали о больной. Правда, я узнала замечательный рецепт грибного супчика. Вернусь домой, непременно его опробую. Но ведь так же нельзя, просто безобразие. Оксана засмеялась. Ничего ты не понимаешь, дурочка. Если доктора в момент операции обсуждают ситуацию с пациентом, значит, дело плохо. А когда говорят про огурчики-котлетки, рассказывают о том, как провели отпуск, дожалуются да на свекровь невестку, всё идёт по плану. Руки сами шьют, нитки завязывают. Просто чудесно, что они количество соли и специй обсуждали. Значит, ни малейших сложностей не было. Поменьше увлекайся медицинскими сериалами. Никакой правды в них нет. А как они супчик то варят? Аваректомию мне делали под общим наркозом. Но он был недолгий. Очнулась я не в реанимации, а в палате. Обнаружила на животе три крохотные наклейки. Спокойно встала и не испытывая ни малейших неприятных ощущений, отправилась звонить домой. Шрамов от операции у меня не осталось. А сейчас о другом. Не знаю, кто и по какой причине распространяет в интернете ложную информацию о невероятной болезненности операции под названием радикальная мастэктомия. Может, это ближайшие родственники, паникерши Ирины Львовны стараются. Она-то обожала рассказывать о горе трупов, которую сама видела в подвале больницы. Или женщин запугивает родная сестра Гали, той самой, вещавшей, как на нас испытывают лекарства от СПИДа. Саму операцию по удалению груди вы не запомните. Заснёте в операционной, проснетесь в палате реанимации. Шов будет заклеен. От него к стеклянной банке потянется резиновая трубка. Это дренаж. Грубо говоря, вывод ненужной вам жидкости. Он не мешает Боли не причиняет. Захотите пойти погулять? Суньте банку в карман халата и вперед. После операции вам будут давать разные лекарства. Поверьте, никаких мучений вы не почувствуете. Будет слабость, может кружиться голова. В течение дня многократно захочется спать. Но это все. Поймите, никто из врачей не желает причинить пациенту страданий. Перевязки тоже не приносят неприятных ощущений. Доктор просто аккуратно снимет наклейку, обработает шов сверху лекарством, снова закроет его специальным пластырем и гуляйте спокойно. Не надо читать в сети рассказы о непереносимых муках после операционного периода и слушать речи тех, кто кликушествует в коридорах больницы. Хотя я совершила таки распространенную ошибку, Сидя в очереди на перевязку, пообщалась с симпатичной женщиной Мариной. Та, взглянув на меня, спросила: "В первый раз?" "Да", кивнула я. "Ой, бедненькая, несчастненькая, ой, плохо тебе придется», — запричитала Марина. "Ой, терпеть нельзя, словно топором рубят". "Следующее", сказала медсестра, выглядывая в коридор. Марина встала, сгорбилась, Одной рукой прикрыла глаза, вторую прижала к груди и вошла в кабинет, шепча: "Господи, помоги рабе твоей не умереть от мук". Через секунду из-за закрытой двери понёсся вопль. Я убежала в палату с желанием забиться под кровать и ни за какие пряники не вылезать до того момента, как грошев уйдёт домой. Я очень боюсь боли, не умею её терпеть. Меня нельзя брать в партизаны. Если враги желая узнать, где прячется отряд, просто покажут мне иголку, я тут же выдам, куда спрятались народные мстители. Ну не Муца из Цивола я, совсем не он. Муций из Цивола, легендарный герой римлян, был схвачен врагами и продемонстрировал им свою неустрашимость, положив руку в огонь. Слава богу, мне хватило ума. Не залезать под койку. Я легла под одеяло и старательно засопела, прикидываясь крепко спящей. Я знала, персонал никогда не тревожит больного, если тот дремлет. Но на сей раз вышло иначе. "Агрипиночка Аркадьевна", пропел хорошо знакомый голос медсестры Светы. "Ау, пора на перевязочку". Я продолжала изображать глубокий сон, но Светлана решительно потрясла меня за плечо. Вставайте, нужно обработать шов. Делать нечего. Пришлось сползать с постели. Направляясь на экзекуцию, я прихватила с тумбочки кусок лимона, зажала его в кулаке и села на кушетку, не выпуская ломтик. Пока Игорь Анатольевич мыл руки, Света подошла ко мне и сказала: Лучше расслабиться. Ну-ка, разожмите кулачки. А то кажется, что вы доктора накаутировать собрались. Пришлось подчиниться. Зачем вам лимон? изумилась Светлана. Я покосилась на Грошева, который взял полотенце, и зашептала: Марина из девятой палаты здесь так кричала, а я очень боюсь боли, могу упасть в обморок. Вот и придумала, чтобы не лишиться чувств от мучений, засунуть в рот дольку лимона. Фрукт очень кислый, от его вкуса я не потеряю сознание. Брови Светы поползли вверх. Она тут же наябедничала. Игорь Анатольевич, Донцова хочет во время перевязки лимон жевать. Если ей так удобнее, то, пожалуйста, неконфликтно согласился грошев. Мне ни лимоны, ни апельсины, ни свекла с брюквой не помешают. Ну-ка, поглядим, что тут у нас. Врач приблизился к кушетке, я живо запихнула в рот ломтик и замерла. Едкий сок потек в горло. Я закашлялась, лимон вылетел наружу и попал прямо на грудь Игорю Анатольевичу. Грошев скосил глаза, аккуратно снял желтый кружочек выбросил его в мусор, отправил туда же сдёрнутые перчатки и опять пошёл мыть руки. Мне стало неловко. Простите, пожалуйста, я не нарочно. Всё бывает, мирно произнёс грошев, обладавший поистине ангельским терпением. Светлана, дайте Агриппине Аркадьевне воды и ваших волшебных капелек. Полагаю, они помогут лучше лимона. С ним пациентка потом чайку в палате попьёт. А я пока посмотрю, что там наша Марина Степановна поделывает. Игорь Анатольевич открыл боковую дверь и исчез в соседнем кабинете. Светлана поднесла мне мерный стаканчик с тёмно-коричневой жидкостью. "Пейте, не кусается", весело произнесла она. "Боитесь перевязки?" Совершенно зря. Договорить света не успела. Из расположенной рядом комнаты донесся нечеловеческий вопль. Я уронила пластиковый стакан и затряслась. Вот уж свалилось на голову доктора несчастье, сердито произнесла медсестра. Остановиться не может. Ей очень больно, пролепетала я. Света поманила меня пальцем. А вы в дырочку гляньте. И правда, можно посмотреть, что делает Грошев?» На всякий случай уточнила я, слезая с кушетки. Вообще-то нельзя, но вам сейчас необходимо, заявила Света. Я прильнула глазом к щелочке между косяком и створкой. Увидела кабинет, точь-в-точь точь такой же, в каком находилась я. и Игоря Анатольевича, стоящего в углу около стеклянного шкафа. Он рылся на полке. У левой стены, на значительном расстоянии от хирурга Сидела на топчине Марина и орала во всю глотку. Я повернулась к медсестре. Грошев не трогает ее. Почему она вопит? Света развела руками. Кто ж ответит? А потом ходит по отделению и народ пугает. Дескать, перевязки такие болезненные, что она себе голосовые связки сорвала, умоляя врача ее не трогать. Послушать Марину Степановну, так Игорь Анатольевич, монстр. Просто Фредди Крюгер со скальпелем. Доктор Менгеле рядом с ним отдыхает. Неужели Грошеву не хочется треснуть истеричку по затылку, воскликнула я, возвращаясь на место. Светлана улыбнулась. Больной человек тормоза теряет, и каждый по-своему на стресс реагирует. Марина Степановна кричит без причины, а вы лимон жуете». Мне стало стыдно, и я попыталась оправдаться. Первый раз пришла на перевязку. Света открыла шкаф с лекарствами. Отлично вас понимаю. Сама дёргалась после операции. И ведь знала, что к чему, но не могла удержаться от слез. Потом очень неудобно было. Мне семь лет назад делали мастэктомию, пояснила медсестра. Я чуть не свалилась с кушетки. Правда? Светлана кивнула. Нас тут таких среди персонала хватает. Хотите совет? В больнице никто не собирается нарочно причинить боль пациенту. Да, иногда приходится совершать малоприятные для человека манипуляции. Но даже тогда мы стараемся создать больному максимально комфортные условия. И мы никого не обманываем. Всегда предупреждаем: "Потерпите, пожалуйста. Но вам ничего болезненного не предстоит".